Глава 26. Контракт на устранение двуликой. Все случилось так, как и было задумано. Алексей Краснов оказался высоченным мужиком с густой бородой. Настоящий солдат, я бы сказал. Смешно было наблюдать, как он сидит на коленях перед моим отцом, склонив голову. У Красновых действительно не было плана захватить нас силы и перебив всех. Из-за наглости и необученности собственных людей... Алексею пришлось пойти на ужасные условия. Таким образом, в соседний клан вместе с ним отправились доверенные отцом люди для осмотра территории. Расширение влияния пойдет лишь на пользу, я верю в это. И когда самолично стану главой, обязательно займусь тамошней властью. Если удастся укрепиться и обзавестись репутацией, то и прибыль значительно вырастет. А на возможных врагов плевать. У меня уже давно проступали мысли о будущем правлении. Это так или иначе случится. Значит, необходимо понять, как именно вести себя на троне папаши. Темные сделки сразу было решено отвести в сторону, по крайней мере те, что могут появиться. По договору с отцом он готов будет раньше времени передать мне свое место, если я сохраню его связи и не буду в них лезть. Для начала вполне сойдет. Тем более, что появилась идея и вовсе, закончив учебу, отправиться как раз в тот город, чтобы отец здесь мог заниматься своими делами, а я там своими. Когда все было закончено, Кай выдал еще один приказ об укреплении территории. На нас напали изнутри наши же гости. Подобного исхода умный лидер должен был ожидать. Из-за недостатка охраны в ночное время мы чуть не лишились всего. Будь на моем месте настоящий Маркус, клан Джира перестал бы существовать той ночью. Как итог, уже через несколько дней прибыли силы, размещенные в некоторых отдаленных районах города. Патрулирование также переформировалось. Сами этажи теперь не защищали, как в былые времена. Упор делался именно на внешний периметр днем и углубленную защиту ночью. А также завезли магические штуки. Здесь уже и я оценил задумку. Будучи упертым бараном, Кай верил, что технологии куда лучше магии. Но теперь подкорректировал мнение. Камеры разместили на всех этажах. Чувствительные на магическую энергию датчики также установили в важных комнатах. Другими словами, задействуя враг, похожие с теми артефакты, Сразу сработает сигнализация и вся инородная магия будет подавлена более мощной магией военных технологий. Но здесь был и минус: если используя собственную силу душ в доме, также спровоцируя систему безопасности. Придется кое-от чего отказаться. Хорошо, хоть в комнатах камеры не понатыкали, и я и Арка отказались от подобных мелочей. Все медленно налаживалось. Кай даже связался с Карлсом, дабы обсудить с ним некоторые формальности произошедшего и уточнить, не происходило ли у них чего-то необычного. К слову, Луна, когда узнала о том, что на нас напали те скряги, которых она встретила вместе со мной, чуть с ума не сошла, и уже утром стояла у главных ворот, долбясь в них, словно сумасшедшие. Пришлось долго все объяснять и успокаивать девушку. Будучи одной из тех, кто знает обо мне настоящем, Луна не удивилась итогом. Но ее заинтересовал тот факт, что блокирующие магию артефакта не действуют на способности, незнакомые этому миру. Видимо, у них есть определенная библиотека записанных типов и навыков. Ну а мои способности, как сказала Сара однажды, можно считать вирусными в давно проверенной стабильной системе этого мира. Закончив с очередными занятиями, сразу направился домой. Ни с кем сегодня встречаться не надо. Луна уехала домой по делам. Арка заболела и сидит в комнате, а прочих друзей у меня в принципе и нет. Даже чистильщики молчат в последнее время. Я был бы не против принять еще одно задание. Недавно возлюбленная рассказала о новинке в их магазине. «Улучшенная маска, наподобие моей». Она не только усиливает эффект магического глаза, но и способна записать дополнительные эффекты с двухразовым использованием. Другими словами, можно скопировать способность рубиновых глаз девушки. Она сама предложила эту идею. А я согласился. Отличные приобретения, как по мне. Вот только цена кусается. Почти двести тысяч. Эх, поскорее бы накопить. Все в такси. Быстренько добрался до родного клана и поднялся в комнату. В планах было весь день ничего не делать. Давно уже не было возможности банально отдохнуть, посидеть в телефоне и выпить наедине с собственными мыслями. Однако все пошло не по плану. Говорят, мысли материальны. Стоя рядом с кроватью, как раз размышлял об этом. На одеяле скромненько лежал конверт от чистильщиков. Удивительно. Обычно Сара передавала их лично. Что-то случилось? Переодевшись, запер комнату, лег на кровать и вскрыл письмо. По мере того, как глаза пробегали по срочкам, состояние мое менялось. Спокойствие сменилось на негодование и даже откровенный гнев. Контракт на устранение цели. Имя. Сара. Двуликая. Статус. Ваш куратор из Союза. Двуликая. Уровень угрозы. Десять из десяти. Тип магии – иллюзорная магия, личный тип. Срок выполнения – два дня. Особые инструкции – уничтожить тело без остатка. Дополнительная информация. С этого дня ваш Куратор Сара является предательницей Союза и обладательницей Красной Метки. Ее способности – воссоздание некоторых магических навыков. Местоположение неизвестно. Отсчет начинается с момента получения письма. «И да пребудет с тобой тьма и справедливость, чистильщик!» Письмо буквально выпало из рук. Я замер, не знаю, что и думать. «Сара – предательница Союза? Но что произошло? Она ведь рассказывала, что это для нее второй дом. Неужели раскрыла информацию? Да нет, не может быть!» И «Эта девчонка очень умна, настоящий профессионал, разве что...» Игрис процедил сквозь зубы. «Уверен, он причастен к этому. С таким куратором не грех избежать, раз одолеть не способна. Возможно, именно он приказал устранить ее. Кураторы ранга золотого и выше имеют право создавать контракты, получив согласие у руководства. Но зачем ему устранять Сару?» Она что-то сделала, согрешила. Может, из-за того, что встретил нас тогда? Нет, вряд ли. После этого ведь мы успешно выполнили сложный заказ. Сара по-любому закрепилась в союзе, как достойный куратор. Местоположение неизвестно, и всего два дня. Что будет, если не справлюсь? Тоже красную метку воткнут? А наблюдающие? Есть вероятность, что Игорь будет следить за мной. Что же делать? В любом случае выход у меня только один. План на спокойный выходной отменяется. Снова переоделся, нацепил пальто из шкафа, сунул под него маску. На пальцы нацепил кольцо с тремя печатями. Второе сейчас заряжено отравлением жидкости. Не пригодится. Выскочив из дома и тут же поймав машину, направился в единственное возможное место, где Сара может осесть. Вот Как только прибыл к магазинчику, ее родственника раскрыл рот. Вокруг несколько пожарных машин. Здание горит. Люди в панике разбегаются. Это точно не совпадение. Сару уже пытались устранить. И, видимо, безуспешно. Внутрь меня, конечно же, не пустили. Но я чувствовал, что в женской комнате что-то должно быть. А потому, приказав Тринити уменьшиться, отправил его в здание. Он без труда проник через народ. Добравшись до цели, а уже там подключил свой второй глаз, поменявшись со мной местами. Прекрасная способность, какой раз убеждаюсь. Дышать здесь нечем. Пламя охватило основное помещение, направляясь и сюда. Оперативно закрыл дверь и осмотрелся. Едкий дым быстро заполнял комнату. Ну же, Маркус, думай, это же Сара. Что она могла оставить тебе? Любая подсказка. Подключив глаз, просканировал комнату, но безуспешно. В то же время дышать становилось все труднее. Никаких следов, никаких зацепок. Словно девушки и не было здесь после получения красной метки. Но чуйка никогда меня не подводила. Еще раз оглядевшись, в голову пришла мысль. Найдя в шкафчике уже подгоревшего стола личный дневник и некоторые тетради, сунул их в карман. А когда собирался уже уйти... Заметил еще кое-что. Дно ящика выглядело слишком уж необычно. Маленькая круглая дырочка в углу заинтересовала. Найдя на полке ручку, выкрутил стержень и просунул его внутрь. И вуаля! Дно приподнялось. А под ним еще одна тетрадь. Уже черная с каким-то магическим кругом на обложке. Некая защита, что ли? Неважно. Потом разберусь. Чтобы выбраться незамеченным, пришлось снова затратить глаз переноса. Псу стало плохо, но как только он оказался в горящей комнате, сразу вернулся ко мне в душу. А я спокойно направился в ближайший парк. Уже там, на скамейке, еще раз осмотрел черную тетрадь. Так и думал. Алхимическая печать. Она служила защитным механизмом. Попытаясь ей открыть тетрадь сразу, все стерлось бы. Но Сара постаралась. Меня замок пропустил. Печать распалась, стоило прикоснуться к ней. Вот оно, доверие. Однако запись внутри была всего одна, а остальные листы чистые. Кадзу. Если ты читаешь это, значит день, когда меня заказали, наступил. Не могу сказать наверняка, по какой причине, но точно знаю, кто именно отослал мне красную метку, открыв охоту. Игрис, мой куратор. Я оставила для тебя эту заметку заранее, а потому не знаю, успела ли рассказать, как обстоят дела на самом деле. Игрис – мой куратор со способностями создания иллюзорного барьера. Внутри этого барьера собственное пространство, а потому уничтожить Игриса, пока возведен барьер, невозможно. Ты должен знать об этом, ведь если контракт на мое устранение отправили тебе то, скорее всего, придется столкнуться с главным врагом. Игорис очень жестокий человек и профессиональный убийца. Ни тебе, ни мне не удастся справиться с ним. Все, что сейчас могу предложить, встретиться и поговорить. Однако, будь готов к нашему сражению. Я не хочу, чтобы союз усомнился в тебе и подумал о нашем союзе. Ведь в таком случае и ты получишь красную метку. «Отправляйся на место, где рассказал сестре всю правду. Я буду там. Сожги эту тетрадь и будь внимателен». Как и думал Игрис. Сара и сама предсказала это. Она была готова к подобному исходу. Если придется сразиться с ее куратором, то оставлять его в живых никак нельзя. Еще не хватало красную метку от Союза получить. Тогда уж точно долго не проживу. Среди них есть настоящие монстры. Заброшенная стройка, много чего здесь произошло. Мой первый экзамен на повышение ранга, искренность по отношению к сестре, а теперь еще и встреча с Сарой, предавшей союз. Я не верю, что все и правда так, не верю, что она пошла на такое, но вот что делать, как встретимся, не знаю. Всегда нужно готовиться к предстоящему, чтобы вовремя суметь сориентироваться. Однако сегодня пришел сюда без какого-либо плана. «Единственное, что у меня есть, — возможность спасти ее с помощью своих навыков. Жаль только, что уже потратил две смены. Третья затратит аж тридцать душ, да и Тринити после такого не сможет сражаться. Но подобный навык точно пригодится, я чувствую». Поднявшись на самый верх, нацепил маску и подключил глаз. Ауру девушка всегда скрывала превосходно. А потому совсем не удивился, как ее голос раздался у меня за спиной. Сара сидела на одной из колонн, покачивая ножками. Лицо ее скрывалось под маской двуликой. Наряд полностью покрывал тело. На поясе два кинжала. За спиной длинный тонкий меч. Впервые видел ее в полной боевой готовности. Если она способна копировать чужие способности, но должен быть предел. Какие навыки прямо сейчас на вооружении? «Ты все же пришел». Девушка была хладнокровна, сама собой. Она понимала, что я прочел письмо, раз нашел ее. А оставалось только строить из себя потенциального врага. Здесь пришлось подыграть. «Сара, что ты натворила?» «Нарушила правила, полагаю. Красную метку можно получить только двумя способами. Раскрыть себя на проваленном задании, либо же раскрыть информацию о союзе». Значит, мне и правда придется убить тебя. Похоже на то. Я рада, что мы провели столько времени вместе, но не рассчитывай на то, что поддамся. Моя жизнь так же ценна, как и твоя. Сказав это, девушка испарилась и тут же появилась за моей спиной. Чутье ударило в голову. Тут же, развернувшись, достал нож с пояса и заблокировал удар кинжала. Второй. Такой же мгновенный пришелся мне в живот, откинув ту самую колонну. Я прямо почувствовал позвоночником, насколько она крепкая. Но расслабляться было рано. Пригнувшись, ушел от третьего удара. Кинжал Сары вонзился в бетонную конструкцию. Тут же ответил кулаком в бок. Девушка вскрикнула и врезала мне локтем по затылку, уложив на землю. После чего отскочила, размяв шею. «Ты все еще слаб». Не разочаровывай меня. Ты же понимаешь, что с моим убийством ничего не изменится. Придут другие. Знаю, я и остальных порешу, но не сдамся. Буду стоять на ногах, пока руки способны держать оружие. Тогда нам не о чем говорить. Воспользовавшись кольцом, пустил разряд молнии по полу. Сара подпрыгнула, как вдруг ее поразил второй навык кольца, уже обычной молнии. Закричав от боли, двуликой рухнула на бетонный пол, задрожав. Кинжал отскочил в сторону. Я же подбежал и, схватив нож двумя руками, ударил сверху, но промахнулся. Сара была опытна, быстра, ловка. Она успела увернуться, вновь отскочив, а затем достала со спины сам меч. Подобрал ее кинжал, направив на девушку. «Я подарю тебе быструю смерть, Сара». «А ты и впрямь стал куда увереннее в себе!» — хихикнула девушка, слегка наклонив голову. Она встала в боевую стойку и исчезла, оказавшись сбоку. Все это время мне казалось, что девушка намеренно атакует не из слепой зоны, намеренно дает мне возможность блокировать удары. Я множество раз видел, как она появляется и исчезает. Хотела бы, прикончила с первого удара. Но здесь что-то не так. И кажется, я начинаю догадываться. Ее слова о других чистильщиках. Союз не пошлет за кем-то столь опасным, простого новичка. А лучшим вариантом будет только один человек. Решив поставить именно на это, продолжил атаковать. Мы сражались до последнего, пока в один момент оба увеличили дистанцию, пытаясь отдышаться. Мои руки кровоточили. Все ранения не смертельны, скорее показушные. Сара намеренно ранит меня, чтобы не оставалось сомнений в битве, но убить не намеревается. Я и сам целюсь в конечности. Правда, задеть не могу. Скорость ее куда выше моей, как и все остальные качества киллера. Ну и так и будем играть, выдала Двулика, вновь наклонив голову. Уже во второй раз она проделывает этот жест. Погодите-ка, в прошлый раз, после того, как наклонила голову, ударила в том же направлении. А ты умна, Сара. Мы кинулись друг на друга. Меч направился вправо, как и наклон головы. Специально не стал уворачиваться. Лезвие прошлось по предплечью, разрезав конечность. Пальцы расслабились. Я выронил нож, схватившись за пораженную область. Неплохо, Сара. «Ты у нас, значит, чужие способности можешь копировать. Так почему не используешь другие?» «Как только развела тип до личного навыка, сократила число возможных копий до двух, но зато могу использовать постоянно, значит, места уже чем-то заняты». С этими словами достал печать призыва, коснувшись ею окровавленной руки. «Рядом тут же появился Тринити». Мысленной командой приказал приготовиться напасть сбоку. «Смотри внимательно! Это моя способность переплюнет твои!» «Боже! Надеюсь, она поймет, к чему клоню, ведь повторить сразу не смогу!» Тринити начал наворачивать круги, чтобы напасть со стороны правого плеча. «Я же решил ударить спереди!» Сара встала в оборону, следя за нами обоими. «Похоже, до нее все-таки дошло!» потому как особое внимание сосредоточило на собаке. И в ту же секунду, когда приблизился, отдал второй приказ животному. Мы мгновенно поменялись местами. Занеся кинжал, сумел оцарапать руку девушки, но получил по лицу, отлетев в сторону и прокатившись по бетону. Тринити вовсе не стал приближаться. Он остановился у края этажа, пошатываясь и жадно хватая воздух пастью. Насколько помню, его хватит еще на один раз, а после уже не смогу призвать, пока полностью не восстановится. Слишком сильно выматывается. Для этого показательного маневра пришлось пожертвовать аж 30 душами. За плечами осталось всего 48. Если все пойдет по неоговоренному плану, должно сработать, значит способен поменяться местами со своим псом. И правда поразительная способность. Вот только этого недостаточно, чтобы убить меня. Прости, дорогой ученик. Пора заканчивать. Приблизившись ко мне, Сара занесла меч и уже собралась ударить, как вдруг все ее тело сковало. Она затряслась и закричала от боли, выронив клинок, словно кто-то начал воздействовать на тело. Так и случилось. С трудом приподняв голову, Заметил главного гостя. «Явился-таки!» Прошептала двуликой сухмылкой, Держась из последних сил. «Игрес!»